Сессия 1. Вчера меня накрыл сильный кризис. Обычно мои выходные заполнены общением, разными встречами, и вдруг это закончилось. В эти выходные ничего не происходило, и я сильно почувствовала одиночество. Мне очень плохо, не выношу это состояние. Ощутимо потряхивает. Самое острое было в воскресенье вечером. И фонова это присутствует до сих пор. Я понимаю, что мне хочется внимания от мужчины, но я не хочу умолять об этом. Типа, дай мне эту кроху. Становится даже страшно от этих ощущений. Это отнимает у меня кучу ресурса. Хорошо, давайте тогда попробуем понять точнее, какого рода внимания требуется, от каких именно людей. Меня привлекают умные мужчины. которые умеют заботиться, подвести, покормить, побыть рядом, инициативные, сильные, оказывающие покровительство. У такого мужчины есть мнение, он может организовать что-то. Рядом с ним я могу быть собой. Он может вытянуть меня, резкую, воинственную, сильную. С тем, кто может дать защиту, я могу быть более женственной. А без этого я более жёсткая, мужественная. Поэтому мне и мужчина нужен достаточно сильный. И когда мужчина готов принять меня такой, то это меня сразу привязывает. Меня приняли. Вы знаете, по вашему рассказу у меня складывается впечатление, что женская часть личности испытывает острый дефицит Она жаждет быть принятой и одновременно не получает этого в той мере, в какой нуждается. Возможно, это не даёт ей проявляться полноценно. Да. Я не могу себе позволить проявить женское начало в себе. Иначе я не смогу делать всё, что мне нужно делать. Это требует мужских качеств. Мне словно некуда её одеть. Мне приходится быть мужиком, чтобы защищаться. А помните, мы с вами как-то один раз работали через внутреннего мужчину. Когда вы в роли мужчины и даёте себе женщине важные эмоциональные ресурсы. Давайте сейчас тоже попробуем посмотреть, какие у вас внутри отношения между ними. Да, помню. Это было интересно, необычно. Можно попробовать. О'кей. Тогда представьте, что вы мужчина. И вы смотрите на себя женщину со стороны. Опишите мне, пожалуйста, какой вы её видите. Она очень слабая. Ей всё время нужна опора, поддержка до такой степени, что ей даже стоять трудно. Очень ослабленная. Как будто бы мужчина настолько сильнее, что занимает примерно 70% пространства, а ей остаётся только 30%. Я ощущаю что она лежит у меня на левом плече. Э-э, а как вы относитесь к ней? Она для вас имеет какое-то значение? Ну, я не сильно вижу роли для неё, хотя в целом её принимаю. Она как пустышка, подавленная, не видит себя, своей цели, предназначения. Её надежда уже сломлена. Ну, она ведь подавила себя не спроста. Были же на это какие-то причины. Как вы считаете, какие? О. Ну, это всё моё детство. Постоянные требования, грубые окрики, давление, унижение. Больше всего я ощущал это от отца. Мне хочется предложить вам одно действие: разрешить этой части себя, женской, просто быть, ничего не делая. Ничего не требует от неё. Разрешают тебе просто быть, ничего не делая. Болезненно. Мне это никогда не было позволено. Понимая это, что сейчас больше всего хочется делать? Может, высказать отцу что-то или самой себе проговорить фразы про свою боль? Я уже не вижу смысла отцу что-то высказывать. Мне наоборот хочется как-то отделить свои переживания от него. Если я предложу вам взять ответственность за происходящее на себя, с тем смыслом, что отец уже ни при чём, а вы теперь сама влияете на то, как себя чувствуете и реагируете. Что скажете на это? Да, я беру ответственность за это. Это моя программа. Признавая это, возможно ли простить отца или любого другого мужчину за то, что он относился именно так? Я сейчас попробую. Да. Если не получится, пускай. Просто совершите попытку, насколько возможно. Хорошо? Этого будет достаточно. Проходит некоторое время. Клиент работает со своими переживаниями. Ну, я не могу сказать, что у меня полностью получилось. В какой-то степени смогла, но не до конца. Хорошо. Это уже достижение. Что сейчас чувствуете, что происходит в образах? Мой внутренний мужчина уходит. Он ощущает, что тут очень много работы предстоит. Всё запущенно. Он как бы говорит женщине: "Со мной тебе плохо" и удаляется. Вот даже не знаю, стоит ли пытаться его задержать. Как вы сама ощущаете? Такое его действие уместно? Действительно ли нужно позволить этому произойти? Да. Пусть пока так. Я хочу, чтобы он ушёл и побыл там. Ладно. Тогда быть может, можно пока просто понаблюдать за ними обоими? Я понаблюдаю. Проходит время. Вы знаете, ему хорошо. Вполне нормально. А женщина как себя чувствует? А ей тоже по отдельности лучше. Ей нужно больше времени, чтобы прийти в себя. У неё теперь есть целая половина пространства. Она может ходить, что-то делать, по чуть-чуть восстанавливаться. Получается, что мужчина своим присутствием как бы вытеснял её, не давал ей свободы передвижения? Да, именно так. Как вы думаете, что сейчас нужно делать? Просто так оставить? Или понаблюдать дальше. В принципе, можно было бы поделать что-то. Только я не знаю что. У меня есть идея. Просто давать ей энергию своего внимания, но уже не из роли мужчины, а просто как наблюдатель. Ведь это же и есть тот самый ресурс, в котором она нуждается. Вот. Я бы хотела предложить вам немного понасыщать её этим ресурсом, вниманием. Да. Можно поделать такое. Сейчас буду пробовать. Проходит время. Ну, вроде стало немножко лучше, но она в очень запущенном состоянии. До такой степени, что я даже не знаю, как это быть женщиной. Понимаю. Эта сфера выходит не развивалась, не была востребована. Как задавили её в детстве, так и осталось. Теперь можно только по чуть-чуть бережно пествовать ее, давать восстанавливаться. Прислушайтесь сейчас к своим ощущениям, посмотрите вновь на эту женщину и попробуйте понять, что дальше. Она пассивная, уставшая от мужчины. У него явно больше энергии. Такой перекос в его сторону. А что, если попробовать немного выровнять баланс энергий? Забрать из потока энергии, который идет в мужчину, и направить часть в женщину. Да. Сейчас посмотрю, что это даст. Проходит время. Правая сторона мужчины очень разработана. Сильная. Даже выравнивая поток, я очень ощущаю эту разницу. Я думаю, что можно пробовать постепенно задействовать левую. Заниматься этим специально. Хорошо. Если есть такой импульс Вы можете самостоятельно попрактиковать что-то в этом направлении. Посмотрим, как это будет, да? Да. Я буду по возможности заниматься этим.